Глава 20. По вступлению в должность он первый приказал составлять и обнародовать ежедневные отчеты о собраниях сената и народа. Примечание. Отчеты, так называемые акта сенатус. Их публикация была шагом в угоду народу. Далее он восстановил древние обычай чтобы в те месяцы, когда фаски находились не у него, перед ним всюду ходил посыльный А ликторы следовали сзади, примечание фаски, носимые ликторами пучки прутьев, знак магистратской власти. Ликторы с фасками сопровождали, чередуясь, один месяц одного консула, другой другого. Когда же он внес законопроект о земле, а его коллега остановил его, ссылаясь на дурные знамения, он силой оружия прогнал его с форума. Примечание. Законопроект Цезаря и последующие схватки на форуме подробнее всего описаны от опианом. На следующий день тот подал жалобу в Сенат, но ни в ком не нашел смелости выступить с докладом о таком насилии или хотя бы предложить меры, обычные даже при меньших беспорядках. Это привело Бибула в такое отчаяние, что больше он не выходил из дому до конца своего консульства и лишь в эдиктах выражал свой протест. С этого времени Цезарь один управлял всем в государстве по своей воле. Некоторые остроумцы, подписываясь свидетелями на бумагах, даже помечали их в шутку не консульством Цезаря и Бибула, а консульством Юлия и Цезаря, обозначая таким образом одного человека двумя именами. А вскоре в народе стал ходить и такой стишок. В консульство Цезаря то, а не в консульство Бибула было. В консульство Бибула, друг, не было впрямь ничего. стеллацкий участок, объявленный предками неприкосновенным, и Кампанское поле, оставленное в аренде для пополнения казны, он разделил без жребия между двадцатью тысячами граждан, у которых было потрое и больше детей. Примечание. стеллацкий участок. Часть Кампанского поля близ Фалерна. Кампанское поле было последним участком Агер, публикус в Италии, еще не разделенным в частное владение. Без жребия. По усмотрению специальной комиссии из двадцати человек. На политическое значение уступки всадникам-растовщикам указывает Опиан. Откупщикам, просившим о послаблении, он сбавил третью часть откупной суммы и при всех просил их быть умеренней, когда придется набавлять цену на новые откупа. Вообще он щедро раздавал все о чем бы его ни просили, не встречая противодействия или подавляя его угрозами. Марка Каттона, выступившего в Сенате с запросом, он приказал ликтору вытащить из Курии и отвезти в тюрьму. Примечание. Каттон, желая сорвать обсуждение, затянул свою речь на несколько часов. Цезарь велел отвезти его в тюрьму, но Сенат в полном составе двинулся сопровождать его, и Цезарь отменил приказ. Луция Лукулла, который слишком резко ему возражал, он так запугал ложными обвинениями, что тот сам бросился к его ногам. Цицерон однажды в суде оплакивал положение государства. Цезарь в тот же день, уже в девятом часу, перевел из патрициев в плебей врага его Публия Клодия, который добивался этого долго и тщетно. Примечание. Цицерон сделал свой выпад в речи за Гая Антония. В девятом часу, то есть уже под конец служебного дня, через три часа после речи Цицерона, Клодий добивался перевода в плебеи, чтобы быть выбранным в народные трибуны. Наконец он нанял доносчика против всей враждебной партии в целом. Тот должен был объявить, что его подговаривали на убийство Помпея, и, представ перед «рострами», назвать условленные имена подстрекателей. Но так как одно или два из этих имен были названы напрасно и только возбудили подозрения в обмане, он разочаровался в успехе столь опрометчивого замысла и, как полагают, устранил доносчика ядом. Примечание. Текст испорчен, по-видимому, выпало имя доносчика. Это был тот же Веттих, который упоминался в главе 17 -й. Подстрекателями он называл Бибула, Цицерона, Катана. Опян, Лукулла, Плутарх, Лукул. Подробнее, Цицерон к Аттику. Это один из самых темных эпизодов в истории гражданских войн.